Глава вторая. Молчаливая пауза затягивалась. Блин, долго он будет на меня пялиться. Взгляд лукавый, с какой-то подозрительной искринкой, как будто кобылу на скачках выбирает, на какую лучше поставить. Или все-таки до конца не верит моим оправданиям, принимая меня за проститутку? Я тоже хороша. Взглядом прямо впилась в незнакомца. «Еще бы! Такой красавец!» И мощь чувствуется даже через одежду, так как мужчина до сих пор меня обнимает одной рукой, прижимая к своему телу, а я от волнения втягиваю и без того плоский живот, выпирая ребра. «Вот же дура! Что он обо мне подумает?» «Подвези!» Я все-таки нашла в себе силы упереться мужчине кулачком в грудь, слегка отталкивая. Чуть-чуть. Вроде как сопротивляюсь, хотя делать этого ой как не хочется. Где ж вас, таких красавцев, делают только? И почему мне так не везет? Хотя бы один достался в мое личное пользование. Так, чтобы всерьез и, как говорится, надолго. Достаток, собственный дом и сытная жизнь. Я точно головой сегодня не билась так увлеклась лицезрением симпатичной физиономии, что напрочь забыла о сумке, точнее, о ее содержимом. Вещи до сих пор валяются на земле. «Собирать будешь?» Незнакомец ухмыльнулся, как будто мысли мои прочитал. «Надо же, какой сообразительный! Может, экстрасенс какой? Или телепат?» Моя любимая бабуля любит смотреть передачи про всякие потусторонние силы, а также верит во всю эту чушь. Гадалки, экстрасенсы — это, по ее мнению, одна из основных составляющих нашей жизни. При этом она сама ни разу не побывала хотя бы у одной, но меня постоянно подбивает. «Буду», — фыркнула и снова присела, открывая сумку и запихивая туда свое барахло. А потом еще ковыляла до автомобиля. С одним каблуком ходить как модель по подиуму, проблематично так куда вести то тебя красавица ухмыльнулся водитель трогаясь с места при этом искоса поглядывая в мою сторону пионеров двадцать четыре выдала на одном дыхании рассматривая салон дорого стильно и в общем моя золотая мечта красивая машина Вроде и комплимент отпустила, но получилось довольно печально. Мне-то такое точно не видать. И даже бриллиантовой мечты, которая сейчас сидит за рулем. Интересно, а в наше время сказка про Золушку может стать реальностью? «Машина красивая», — выдал незнакомец, останавливаясь на красный свет светофора. «Но не моя». «Угнал?» любопытствовала в душе начиная потихонечку разочаровываться. Хотя чего вдруг? Может, взял у приятеля покататься, пока свою оставил в сервисе? Ну, или новую покупает, а на это и временно передвигается по нашему немаленькому областному центру. Да нет. Незнакомец улыбался, рассматривая меня внимательно. Странный он, хоть и симпатичный. Но и мне кажется, что богатый. Бриллиантовая мечта в квадрате. Неужели хотя бы раз в жизни повезет? Телефончик стрельнет, на свидание пригласит. Тогда что ты делаешь за рулем чужой машины? Приподняла одну бровь, задавая, как по мне, вполне логичный вопрос. Хотя лучше бы я этого не делала. Моя бриллиантовая мечта оказалась подделкой. Обидно до слез. Черт бы побрал этот злосчастный день. И внедорожник с красавцем за рулем, который как ни в чем не бывало, выдал. Работаю. Кем? Резко вырвалось у меня, еще и дыхание затаило. Все, что угодно, даже муфиози сойдет. Я девушка непривередливая, лишь бы денег у него много но меня ждал шок. Невезение перло со скоростью света. И даже негромкий стон вырвался, когда мужчина ответил «Водителем!» Офигенная мечта! Лучше и не придумаешь. Водитель, значит. Я вдруг представила дальнобойщика, сидящего на моей кухне после рейсов потертой и растянутой майки-алкоголички. И да, конечно пьющего водку из граненого стакана и поляна на табуретке, застеленной газеткой из консервов и зеленого лука. Брррр! От таких мыслей точно еще и кошмары будут ночью сниться, вдобавок ко всем моим сегодняшним неприятностям. Уж лучше старой девой загнуться, чем с таким принцем. Но пауза затягивалась, и мое молчание может быть неправильно растолковано. «И тебе нравится?» — не придумала я ничего лучше. «Ну, водителем работать». Мужчина снова покосился на меня, почти прожигая насквозь своими карими глазами, что я даже поежилась. Действительно, табун мурашек пробежал по телу. Я сам приехал из деревни, трактористом там работал, будто начал изливать мне душу, И так искренне, что я готова была прижать уже его груди, а потом решил в город перебраться. Повезло, что меня взяли на эту работу. Легонько стукнул пальцами по рулю, всем своим видом демонстрируя, как доволен. С каждым словом моя мечта превращалась в пыль. Но почему? Я даже закусила губу от досады. Казалось бы. Встретился на моем пути наконец-то интересный, симпатичный и, главное, обеспеченный парень. И на выкусе Марина. Обычный водитель он. Да, за рулем крутого джипа, только вот сути это не меняет. Но хоть амбициозный, раз выбрался из своей деревни. Правда, ему уже явно за тридцать, а никаких перспектив пока не вижу. Обычным водителем и будет до конца жизни. «Максимум сделан!» «Повезло!» — эхом отозвалась я, прижав к груди сумку и указала рукой на поворот. «Можешь вот здесь остановить? Тут по дворам я пешком дойду». Незнакомец не настаивал. Только я не определилась, нравится мне или нет, что он на кофе не напрашивается. Уже даже потянулась к двери, как услышала. «Красавица, даже номерок не оставишь!» Игривый голос, легкое прикосновение к руке, и, черт возьми, я не понимаю, что со мной происходит, но хочу оставить свой номер, и хочу еще раз его увидеть, хотя понимаю, что у нас ничего не будет, да я даже имени его не знаю».